Глава 12 Ференс не желал никого видеть, а визит советников и вовсе вывел его из себя. Но настойка от головной боли, переданная целителем, помогла, и Фран почувствовал себя лучше, поэтому и согласился пообедать с женой. После вчерашней ссоры ему казалось, что Тильда и вовсе не захочет с ним видеться. Сам он тоже не горел встречи, однако для окружающих все должно выглядеть благопристойно. Откажись, он, и уже завтра все будут знать: между королем и королевой пробежала черная кошка их брак под угрозой начнутся домыслы, сплетни, может, и Донтона приплетут. Чтобы этого избежать, Фран и направлялся в столовую. На этот раз это была их общая столовая с Ее Величеством. Ни матери, ни Алекса, что не могло не радовать. Тильда дожидалась его. Супруга казалась встревоженной, но Ференс не стал спрашивать, в чем дело. Они заняли место за столом, подали закуски. Завтраком у короля не задалось, а теперь вдруг проснулся аппетит. «Рада, что вам лучше, Ваше Величество», сказала Тильда, внимательно наблюдая за ним. «Да, лучше». — подтвердил Фернс. — Не волнуйтесь, я просто не до конца оправился от недавней болезни. — А что говорит целитель? — Что он должен говорить? Я здоров? — прописал укрепляющие лекарство, и дело с концом. Тильда замолчала. Она, в отличие от супруга, не ела почти ничего. Франу показалось это подозрительным. Уж не хочет ли она избавиться от него? Мысль, пришедшая в голову, заставила его отложить приборы. — Что-то не так? — спросила королева. — Не так, да. Почему вы не едите? Я ем. Слишком мало. Я волновалась за вас. С каких это пор? Ференс чувствовал, что теряет контроль. С ним происходит что-то не то. «Решили от меня избавиться?» прямо спросил он. «О чем вы, Фран?» Тильда едва сдерживалась, чтобы не подскочить из-за стола. Это было заметно. «О том, что вы то видеть меня не желаете, то вдруг гуляете со мной, то зовете на обед, я уже ничего не понимаю. Ференс, И прихожу к выводам!» Он вдруг замолчал, словно кто-то окатил холодной водой. «Что он несет?» Тильда, видимо, думала о том же самом. Она вся сжалась, боясь поднять на него взгляд. «Простите, это все болезнь!» — тихо проговорил Ференс. «Мне не стоило вас огорчать!» «Скажите, что с вами, Фран?» — взмолилась Тильда. «Я могу чем-то помочь?» «Нет, ничем!» — ответил он. «Давайте все-таки пообедаем. Я испортил вам завтрак, теперь опять перебиваю аппетит. Какой-то странный сегодня день». И взял в руки вилку и нож. Прислуга подала мясные блюда, и король сосредоточился на еде. А вдруг Донтон прав, и его хотят отравить, но не каким-то знакомым ядом, а новым, и он вызывает такую реакцию. Но в чем он тогда в еде? Тильда ест вместе с ним. Король, как параноик, сейчас приказывал подать ему то, что выбирает жена, и прокручивал в голове способы определить яд. Магия? Именно его магия ничего не покажет, она не того направления. Тогда как и главное определять его в чем? «Ваше Величество!» — снова окликнула его Тильда. «Я, пожалуй, пойду». Король поднялся из-за стола. «Я могу попросить вас сопроводить меня на прогулку?» Фернс вообще перестал понимать, что она хочет. Откуда вдруг такое рвение находиться рядом с ним? «Прошу простить, я занят», — ответил он. «Пришли письма, их надо разобрать». «Тогда, может, я помогу с письмами». «Тильда, что происходит?» — прямо спросил Фран. «Вчера мы расстались не на самой лучшей ноте, а сегодня вы едва ли не на шею мне вешаетесь». «Ничего, я просто беспокоюсь». «Так не беспокойтесь», — сказал король. «Я пойду, а вы прогуляйтесь. Глядишь, странные идеи исчезнут из вашей головы». И вышел прочь. Его собственная голова вновь разболелась, поэтому Ферренс направился в свои покои, чтобы принять новую порцию лекарства. Глотнул, покрутил в руках пузырек, задумался. Какая-то мысль билась в голову, но из-за боли ускользала. Почему-то стало только хуже. Фран дернул колокольчик, вызывая прислугу. «Найдите целителя быстро», — приказал он, — «и помогите мне прилечь». Он чувствовал, что не может сделать и шага. Опираясь на плечо слуги, дошел до спальни. Кровать казалась недостижимой. Фран едва дождался, чтобы с него сняли камзол и упал поверх покрывала. Перед глазами разлилось мутное багровое марево. И в нем, и в этом мареве ему чудилось всякое. «Фран!» — крик жены зазвенел в ушах. «Ференс, ты меня слышишь?» Он и хотел бы ответить, но не мог. Все плыло, кружилось. Оттуда из окутывавшего мрака выходили люди. Ференс хорошо их знал. Он лично присутствовал на их казни. Наказание, выбранное отцом для сына, готовившего переворот. Или не готовившего. Король особо не разбирался, казнил, и дело с концом. А Фран после этого на год перестал спать. Все бродил, бродил по своим покоям, и тени бродили за ним, как сейчас. Призраки держали в руках головы, их казнили через отсечение головы. «Это ты виноват», — говорил посиневшими губами Сэренс. «Ты виноват в бедствиях моих детей». «Мы считали тебя другом, Фран», — добавил его бывший однокурсник и лучший друг Эвер Диксон. «А ты предал нас, ты дал нас убить». «Ты ничтожество?» вторил ему парнишка, который учился курсом старше. «Сам выжил, а мы умерли. Ты, это все ты!» Ференс закричал, закрывая глаза руками. Он заметался по кровати, стараясь вырваться из бреда, но не мог. Кто-то обнимал его, кто-то пытался успокоить, но нарвался. Куда? В прошлое? В прошлое вернуться нельзя. «Найдите Тея Донтона!» Голос Тильды. «Уехал? Так догонить его немедленно. И где этот целитель? Что значит, его не могут найти?» Ференс пытался сосредоточиться на голосе жены, но не мог. Он снова уходил под толщу воды, а там были отрубленные головы. «Фран, пожалуйста, не оставляй меня!» — умоляла Тильда. «Ты этого желала!» — прошептал он, снова ныряв в бред. Только на этот раз назад он не вынырнул. Тильда не собиралась идти следом за Ференцем. Их совместный обед оставил гнетущее впечатление, и больше всего на свете ей хотелось оказаться как можно дальше и от этого дворца, и от своего мужа. «Вот только куда ни беги, сбежать не получится!» Артур просил ее присмотреть за Франом. Тильда безумно злилась на Донта, она почти ненавидела его, но предупреждение ее напугало. А если это правда? Если Ференса действительно пытаются отравить, что тогда? Она пару раз прошлась по столовой, откуда убирали еду, и направилась следом за мужем. Уже в дверях его половины столкнулась с бледным слугой. «Ваше Величество!» Парнишка кинулся к ней, едва не сбивая с ног. «Ваше Величество! Его Величеству совсем плохо!» «Что?» Тильда вздрогнула, почувствовав, как по коже пробежали мурашки страха. Что с ним? Он послал нас за целителем, а сам... Белый весь некровинки кровинки в лице, Ваше Величество. Тильда побежала к Ференцу. Он нашелся в спальне. Двое слуг толклись у его постели. Лицо короля было бледно-синеватым, как у мертвеца на губах пузырилась пена. Ваше Величество. Слуги слаженно поклонились, а королева не знала, что делать. За целителем послали, ведь так... А Фран вдруг забился, закричал, словно видел страшный сон. Тильда, всегда боявшаяся даже прикоснуться к нему, забралась на кровать, прижала его к себе, пытаясь вырвать из этого кошмара. Она чувствовала, как по щекам катятся слезы. Однако к демонам слезы. Как? Как ему помочь? Как спасти? «Ференс!» — она звала его в отчаянии. «Фран, пожалуйста!» А он не слышал. Открыл глаза, но не видел никого. Точнее, видел не ее. «Не оставляй меня!» Тильда призвала магию. Да, она была слишком слабой магичкой, но сейчас любая крупица силы могла бы ей помочь. Слуги говорили, что целитель куда-то пропал. «Куда он мог пропасть?» Она приказала им найти Артура. «И усилители!» — крикнула королева. «Мне нужны магические усилители!» Слуги разбежались кто куда. Один из них вернулся пять минут спустя с небольшой пилюлей. Тильда раскусила ее и почувствовала, как тело наполняет сила. Она попыталась ощутить магию самого Ференса, цеплялась за нее. «Давай же!» — с ее пальцев лился мягкий свет. «Давай, Фран, продержись совсем немного, умоляю тебя, я рядом, слышишь?» Тильда когда-то изучала магию исцеления, единственную, к которой у нее были хотя бы минимальные способности, и сейчас использовала все, что раньше учила. Тянула на себя черноту, окутывавшую тело ее мужа, особенно голову, боролась за каждый вдох, срывавшийся с его губ. Фран опять открыл глаза, сосуды в них полопались, и красные прожилки казались настолько жуткими, что Тильда тихо вскрикнула «Тиль!» «Да, я здесь!» Она опустила руку ему на лоб, снова призывая магию. «Скоро все будет хорошо, потерпи, родной, ты только потерпи, ладно?» «Их слишком много», — пожаловался Ференс. «Кого, кого много?» «Мертвых». И вновь закрыл глаза Атильда, прикусила пальцы, чтобы не закричать. «Если это яд, если это яд, надо вызвать рвоту, очистить организм». Она подскочила, позвала слуг, приказала принести таз. «Зачем? Зачем ее учили стольким бесполезным вещам, но не рассказывали, как избавиться от яда? Что делать в случае отравления?» И неужели, неужели за обедом? Но ведь они ели одно и то же. Слуги наклонили голову Ференса на тазом, а Тильда применила очередное заклинание. Ее мужа рвала чернотой, будто у него внутри все выгорело. Боги, что это за вещество способно сотворить подобное? Ференс! А это явилась королева Изабелла. Ваше Величество, найдите целителя, взмолилась Тильда. Я вас прошу, умоляю, сейчас. Изабелла умчалась куда-то, снова оставив невестку наедине с чужой болью, с болью ее мужа рвота прекратилась. тильда уложила Ференца на постель опустила ладонь ему на лоб действие усилителя постепенно сходило на нет но она не сдавалась надо будет выпить еще один пока не приведут целителя пока не вернется артур почему почему так долго за это время можно успеть доехать даже до столицы к ее счастью двери наконец то отворились и артур влетел в комнату что случилось бросился он к ней фран умирает бессильно всхлипнула тильда ни на миг не ослабляя поток магии помоги «Целитель! Ваше Величество!» В дверях появился какой-то парнишка, поклонился Тильде. «Вы кто такой?» — резко спросила она. «Ученик целителя, он уехал и...» «Действуйте!» Тильда отступила. Ей очень хотелось вцепиться в Артура и разреветься, но, увы, она никак не могла себе это позволить. Надо быть сильной, надо вытащить Ференца и найти, кто это сделал. Ученик целителя действовал уверенно. Он был куда лучшим магом, чем сама Тильда, и вскоре Фран задышал ровнее, однако в себя не приходил. «Что скажете?» — спросил его Артур. — Похоже на аллергическую реакцию, — произнес парнишка. — Не отравление? — Нет, здесь именно реакция на что-то. — Его рвало черным, — вмешалась Тильда. — Простите, Ваше Величество, травы бывают разные. Некоторые очень разрушительны, если неправильно их применять. Я только учусь, могу не знать чего-то. — Я поеду в столицу за целителем, — отчеканил Артур. — Ваше Величество, прошу, оставайтесь рядом с супругом. — Конечно, ты, Донтон, — ответила Тильда. — Я и на шаг от него не отойду. — И еще. Его Величеству прописали лекарство, которое показалось мне подозрительным. Разрешаете ли вы мне забрать флакон из его кабинета? Берите все, что нужно. Даю разрешение на любые ваши действия. И прошу, поторопитесь, Тэй, Донтон». Арт исчез за дверью. Атильда снова перебралась на кровать взяла Ференца за руку. Его пальцы горели. «Я сделал все, что мог, Ваше Величество», — тихо сказал парнишка-целитель. «Сейчас приготовлю отвар, чтобы вывести из организма то, что вызвало такую реакцию. Придется как-то заставить его выпить. Справимся». — ответила Тильда. — Ступайте и возвращайтесь с отваром, я буду здесь. Она погладила Фернса по голове, коснулась губами лба. — Так не должно быть. — Почему они допустили, чтобы это произошло? Почему? — Видели ведь, что Франу нехорошо. Доверили исцелителю. Тильда кликнула прислугу. — Если появится придворный лекарь, арестуйте его от имени короля, — приказала она. — Лекарство. Артур говорил о подозрительном лекарстве. Можно ли доверять ученику и его отвару? Тильда решила сначала заставить мальчишку попробовать его варево, а потом уже давать Ференцу. Сразу будет понятно, безопасен ли отвар. «Потерпи!» – прошептала она мужу. «Арт уже поехал в столицу, скоро вернется с хорошим лекарем, и все будет в порядке. Пожалуйста, Фран!» Он на миг открыл глаза, обвел комнату мутным взглядом и снова закрыл их. Тильда тихонько всхлипнула, но тут же вытерла слезы. «Потом, когда Франу станет лучше, а пока надо бороться за него, раз он сам не может этого сделать».